Глава третья. Марианна уставилась на тёмную картинку в стиле рококо. На ней были изображены обнажённые Эфигения и Агамемнон с занесённым над ней ножом. На обороте чернела надпись на древнегреческом. Марианна не стала просить Кларису перевести текст. Всё и так было понятно. «Надо быть сильной ради Зои», — мысленно приказала себе Марианна. «Надо срочно что-то придумать». «Когда ты получила открытку?» как можно спокойнее спросила она сегодня нашла у себя под дверью ясно мариана кивнула это все меняет нет ничего не меняет запротестовала зои не спорь нужно убираться отсюда немедленно мы уезжаем в лондон и слава богу обрадовалась клариса нет с отчаянной непреклонностью возразила зои я уже не маленькая я останусь мы будем бороться и поймаем эдварда фоску «Ты же сама говорила!» Марианна вдруг обратила внимание, до чего беззащитной, ранимой и печальной выглядит племянница. Последние события отняли у нее все силы. Такая хрупкая и в то же время такая храбрая. «Вот что значит быть по-настоящему смелой», — подумала Марианна. Клариса, видимо, тоже, почувствовав решимость Зои, мягко обратилась к ней. «Дорогая моя девочка, твое бесстрашие достойно похвалы, но Марианна права. Надо пойти в полицию и рассказать все, что ты нам поведала. А после этого вы обе должны уехать. Сегодня же». Нахмурившись, Зоя упрямо покачала головой. «Обращаться в полицию нет смысла, Клариса. Там решат, что Марианна нарочно подговорила меня оболгать профессора. Мы только потеряем время, а его и так мало. Нужны доказательства». Зои вновь попыталась увещевать ее Клариса. Однако Таня, дав ей закончить, обратилась к Марианне. «Давай съездим к беседке и проверим». «Вдруг нож все еще там? А если не найдем его, то... то уедем в Лондон. Ладно?» «Боже мой!» — не дав Мариане рта раскрыть, воскликнула Клариса. «Неужели вы полезете прямо к убийце в лапы? Вам что, жизнь недорога?» «Убийства всегда происходят ночью», — возразила Зои. «У нас есть еще несколько часов». Она посмотрела в окно и с надеждой повернулась к Мариане. «И дождь закончился, тучи рассеиваются». Марианна тоже выглянула в окно. Пока не закончился, но, похоже, скоро распогодится. Она на секунду задумалась. — Вот что, зои иди к себе. Прими душ, переоденься. Хватит сидеть в мокром. Встретимся у тебя в комнате через двадцать минут. — Хорошо. Вмиг просветлев, зои встала и подхватила куртку. — Зои! — окликнула Марианна племянницу, когда та уже была на пороге. — Пожалуйста, будь осторожна. Девушка, кивнув, вышла. Как только дверь за ней захлопнулась, Клариса с беспокойством заговорила. «Марианна, я категорически против того, чтобы вы с Зоей шли вдвоем к беседке. Это очень опасно для вас обеих». «Я и не планировала идти к реке, и тем более отпускать туда Зои», — пояснила Марианна. «Я заставлю ее собрать вещи, и мы немедленно отправимся в Лондон, как вы и советовали». «Слава Богу!» — с облегчением вздохнула Клариса. «Но давайте договоримся». Если со мной что-нибудь случится, обязательно идите в полицию и передайте все, что сказала Зои. Вы поняли? Клариса с несчастным видом кивнула. Лучше бы вам обеим сразу обратиться в полицию. Зои права, это бессмысленно. Инспектор Сангха даже видеть меня не захочет, а вас выслушает. Клариса лишь глубоко вздохнула и уставилась на огонь. Я позвоню из Лондона, добавила Марианна. Клариса продолжала молчать, как будто вообще её не услышала. Марианна ощутила разочарование. Она надеялась, что Клариса проявит силу, мужество и стойкость, и на неё можно будет опереться. Но для пожилой преподавательницы это явно оказалось непосильной задачей. Клариса как будто постарела, сгорбилась и осунулась. «Она ничем не поможет», — поняла Марианна. «Ей с племянницей придётся справляться без посторонней помощи, какие бы ужасы им ни грозили». Марианна поцеловала на прощание Кларису в щеку и вышла.